Глава 19. Интересное дело. Вроде и привыкли почти ко всему, а атовистические инстинкты продолжали действовать. Вот прошел Шульгин длинным коридором до короткого поперечного тупикового, открыл свежепрорубленную дверь, ведущую в соседнюю квартиру, но расположенную уже в нашем 2004 и будто часть груза с плеч свалилась спокойнее стал, привычнее. Эта секция стабильная, к межвременным перемещениям неспособная. Так и движется в общем потоке времени от момента постройки дома в сторону его естественного конца. Но отсюда, тем же путём, не выходя больше на лестничную площадку, можно возвратиться и обратно в четвёртый, снова в момент перехода, без учёта прожитого здесь же за стенкой времени, и в V, и в XXV прошлого века, а в 38, в 66, в 91 так не получается, несмотря на все предпринятые ухищрения. Загадка природы или её же очередной непознанный закон. Как-то в разговоре всплыл вопрос – Что случится, если нынешним или следующим властям взбредёт в голову назначить весь дом целиком под снос для сооружения очередного архитектурного монстра или шедевра? Куда наша квартира денется? Останется в прошлом, где продолжит своё коловращение, сохранит свои функции в аналогичном объёме нового строения или доступным ей способом пресечёт в корне саму идею посягательства? Например, так. Только придет в голову госчиновнику-бизнесмену, самому мэру, наконец, такая кощунственная мысль. Только потянется рука ко вторучке или кнопке селектора, и бах! Пробки в мозгах перегорели. Инсульт, то есть. И ни с кем замыслом поделиться не успеет. По прошествии времени еще один модернизатор объявится, и с ним та же история. Так и будет стоять дом наподобие Римского Колизея или Египетских пирамид до скончания веков. А вот ещё интересно, если, например, в дом бомба авиационная попадёт или подвижки земной коры случатся. Да. Следом за Шульгиным на нейтральную паркетную почву вступили Затевахин и Ляхов Первый. Новиков, Сильвия и Ирина были уже здесь. Этого достаточно, чтобы принять решение на основе свежеполученной информации. Её Сашка и довёл до сведения друзей, пока доктор ждал своей очереди в другой комнате под присмотром феста. А они вчетвером, сделав несколько шагов, через другую дверь погрузились в тишину и покой 1925 -го года. Под окнами с криками носились разносчики папирос и газет. Извозчик в ожидании пассажира подсыпал в торбу своей лошади овес. С Петровки и Дмитровки доносилось кряканье автомобильных клаксонов. И царило там позднее лето, листья лип едва-едва начали желтеть. Таким образом, я позволил себе сделать вывод, что мы имеем дело со вторым изданием давно, казалось бы, списанной в утиль проблемы. Система системы, она здесь руку приложила безусловно, но только на вторых ролях, как и черный интернационал на той стороне. Эти самые обеспокоенные гуманисты сколько угодно могли бы беспокоиться и дискутировать в Хантере и прочих клубах. Учинять крупные мелкие пакости тем, кто им в данный момент больше всего не нравится. Но не более того, а здесь ведь кто-то им сообщил о существовании 2005 снабдил возможностью проникать на ту сторону, вооружил теории, наконец. Вербовать, обрабатывать и перебрасывать целые батальоны с тяжелым вооружением – это совсем не то, что Берестину уговорить на леденек сбегать в 66 -й. Намёк был слишком прозрачным. Ирина, тем не менее, промолчала. А Сильвия немедленно взяла слово. Ты хочешь сказать, что снова в игру вступили наши с ней коллеги? Каким же хотелось бы знать образом? Кто и откуда? Гипотезу ловушки ты таким образом отметаешь? Вновь возникают вездесущие агры. Так заметь, и в лучшие времена мы не действовали так топорно. Вспомни, сравни, оцени. даже матрица, подсаженная великому князю, сработала бы в тысячу раз эффективнее, чем все описанные тобой импровизации. Несколько лет подготовки, чтобы устроить беспорядки, с которыми нормальные полиция и гвардия справятся не за неделю, так за две, это же просто несерьезно. С моей тогдашней резидентуры мы все сделали бы быстрее, чище, не привлекая внимания. При условии, что имели тогдашние возможности, с чем нужным ставить новиков. А если их нет? Ни базы на Волгале, ни возможности получать неограниченную помощь, да и весь сопутствующий фон кардинально изменился. Мы ведь так до сих пор и не знаем, в какой мере успехи и поражения вас, Антона и нас, грешных, само собой, обеспечивались участием или неучастием игроков. Поэтому я склоняюсь к мнению, которое неоднократно высказывал. Неуверенно, неубедительно согласен, да вдобавок постоянно ощущая сопротивление среды, Но вот после только что услышанного, мне кажется, всё становится на свои места. Последние дни я очень напряжённо пытался докопаться до истины. Компьютеры компьютерами, но и помедитировать пришлось. На подпороговом уровне, не бойтесь, к сети даже не приближался. Ладно, сказал я себе, создать и удерживать всеобъемлющую и устойчивую мыслеформу нового мира мне не под силу. Когда нас подпитывал извне один игрок или оба сразу, кое-что выходило. Со стороны, наверное, это походило на то, как учат ездить на велосипеде. Сидишь, вцепившись в руль, а парень постарше бежит рядом и придерживает за седло, думая, что сам едешь, а уберет он руку и... завилял... и носом в асфальт. Образно и самокритично... — одобрила Сильвия. «Теперь я почти стопроцентно убеждён», — продолжала Андрей, обратив внимания на подковырку. «Всё замыкается на лихарёве. Как бы мы ни сомневались в этом раньше, никакого иного рационального объяснения не существует. Его ли это самодеятельность или запустился неизвестный встроенный механизм матрицы та же самая, чёрт возьми, я не знаю». «Тебе вопрос, Си. Возможно, это по вашим теориям?» Теперь стало видно, что Новиков нервничает. «Завод кончается», – сочувственно подумал Шульгин. «По нашим теориям, – лекторским тоном ответила Сильвия, – возможно, очень многое, в чём ты сам имел возможность убедиться. Матрица – это проще всего. Было бы кого подсаживать». В одного агента другого такого же? Смысла нет. Никакого. Программировать кадрового координатора – то же самое. Он уже запрограммирован. Но ведь программа может сорваться, как уирован сказал Шульгин. И тогда утративший программу агент становится слабее просто человеком как и в приведённом тобой примере. Я вот свою программу не утратила. Я перестроила сама себя в её же рамках. Формально я могу всё, что могла, но отсутствует стимул, мотивация, плюс утрачено аппаратное сопровождение. И значит, я тоже гораздо слабее, чем раньше. А вот с Лихарёвым она задумалась, словно решая, говорить или нет. Пока это только моё предположение. Мы все дружно упустили лежащую на поверхности истину или нас заставили её не замечать. Вот-вот, переглянулись Андрей и Сашка, с воспоминаниями и фактами точно та же история. У одних вычеркнуто одно, у других противоположное, отчего и полный раздрай в делах и в мыслях. А истина в том, что Лихарёв пришёл сюда непосредственно из 38-го. Очень, может быть, до него не успела докатиться волна, о которой мне говорила Даяна. Вы же помните, Даяна на базе встречалась со мной 84 21 и имела связь со мной 38 И если она могла после этого повидаться с Лихарёвым, уже помня о нашей катастрофе и ещё имея возможность действовать в полную силу. А Новиков подумал, что не зря он терзал свой мозг непосильной нагрузкой. Наверное, ему удалось создать пусть не глобальную мыслеформу, пусть локальную, но в круге жизненно важных для них всех обстоятельств вполне работоспособную, позволяющую вырваться самому и вывести друзей на свободу. И значит, морок на них напускала всё-таки ловушка. Главная наша ошибка в том, что мы представляли себе её деятельность слишком примитивно, я бы сказал, механически односторонне Есть, мол, такое явление или устройство, которое перехватывает создаваемый мыслеобраз реальности, стирает его или блокирует, а взамен подсовывает собственный, гораздо более убедительный, загоняет малоопытного игрочишку в клетку иллюзии галлюцинации. И достаточно проявить волю, уверенность в себе, силу духа, эдакое здравомыслие высшего порядка, чтобы спастись. А то и победить, на что самонадеянно рассчитывал Сашка. Нет таких крепостей, которые вот нас и ткнули носом. Всё оказалось проще, примитивнее, но заодно и эффективнее. Не затрудняясь конструированием одного на всех химерического мира, ловушка, а может быть всё-таки игрок, устроила нам вариацию на тему 15-летнего капитана, Словно бы кок Негора подложил по топору под персональный компас каждого из нас. И достаточно. Делали одно, говорили другое, думали третье. Но и галлюцинации тоже моментами предлагались. Ограниченные, ловко встроенные в реальность в ситуациях, когда нет критерий в достоверности. Так бывает, если заблудишься в лесу в густом тумане. Видишь только то, что под ногами и на расстоянии вытянутой руки. Ни азимут взять, ни ориентиры запомнить. Но раз удалось понять хотя бы это, значит, выкарабкиваемся понемногу. Туман редеет, зарубки на деревьях просматриваются. «Выходит, ты думаешь?» – спрашивал в это время Шульгин Сильвия. «Даяна встретилась с Лихарёвым уже после нашей с ней дружеской беседы на Ермаке, где сообщила то, что ей поручили игроки, всё зная и помня, в том числе наше согласие воздержаться от дальнейших авантюр». допускаю «Да осторожно ответила Сильвия. «Она куда выше меня по рангу, сильнее и опиралась на все ресурсы базы. Если на самом деле сумела выйти на Валентина в новом качестве», Варианты могут быть очень интересные. Именно потому, что образуется такой нахлёст временных петель, какой распутать. Помнишь, как со старых катушечных магнитофонов ленты соскакивала? Проще было собрать и выбросить. А тут вдруг и Ирина решила слово вставить. Знаете, где мы ещё крупно маху дали? когда выобразили, что в двадцать пятом году находимся в полной безопасности. Нас там не достать, не вычислить нельзя. Как же? другая чистая линия, край света, любимый пароход. Увы, избушка соломенной оказалась. Зато о квартире совсем не думали, никому не пришло в голову, что только она по-настоящему защищена ментально, энергетически, дипломатически, если угодно. «Гениально, Ира!» – восхитился Шульгин. «То-то сидим мы сейчас, идеи из нас просто фонтанируют, и здравые мысли только из ушей не сыплются». «Нет, ну как же легко нас на куклу взяли!» Взять на куклу. В широком смысле подсунуть фальшивку взамен подлинника. Распространенный прием – всучить пачку денег, где только верхние листы настоящие, а остальные – резаная бумага. Жарко. «А ведь Антон действительно наш самый верный и честный друг», – вздохнув, сказал Новиков. «Только мы по той же самой причине не врубились. Он хоть и под контролем работал, теперь это совершенно ясно» а постарался нас предупредить. Та самая точка в радиограмме, фильм «Операция Омега» с Олегом Далем. Раз за четыре он квартиру упоминал в разном контексте и с разными интонациями. Я суть просёк что мы ею невозбрано можем пользоваться, чему и возрадовался. И совершенно мимо пролетело. Антон ведь постоянно рядом ставил слово «безопасно». «Наверное, был лучшего мнения о моих умственных качествах». «Черт досадно!» — Андрей сильно ударил кулаком по колену. «Не переживай», — успокоила его Ирина. «Не та обстановка была, значит, потому и не обратил внимания». «Нет, все равно непростительно. Здесь одно утешает, если не вдохновляет. Антон, значит, достаточной свободой воли обладает. При случае, глядишь...» «Снова свидимся». «Так, братва, хватит!» – прервал его Шульгин. «Сориентировались, разобрались, и все на сегодня. Болтать больше некогда. Если хочешь, можешь за Тевахиным мнениями обменяться. Сейчас Олег с материалами позомбировано подскочит, и надо до утра нашу Москву подчистить. Уголовников мы слегка прищемили. Теперь с озабоченными гуманистами разберемся». Тут нам с фестом работа. Секунду прикажу, пусть сюда возвращается. Коллегу моего забирает и обратно на базу Печенегов. Со своего конца клубок разматывать. Тебе, Андрей, непременно в Кисловодск к Ларисе и Ляховским девочкам надо. Лихарёва забрать. Если сходу и рыпнуться не успеет. А Алексею в натуре дивизию, не дивизию, пару полков сюда вводить пора приспело. Системщики так... А мы еще круче. Высоцкий правильно пел. В запасе ход конем по голове. Ты, леди Спенсер, что предпочитаешь? С Берестином князя спасать? Или на воду с коллегой пообщаться? Второе, естественно. Помню, как вы с Антоном меня ломали. Отчего бы самой тем же не заняться? Принято. С тобой, Ира, ясно. Олегу надо за пульт СПВ садиться. Все наши скачки и прыжки обеспечивать. Раз начали играть на опережение, гори всё огнём. думая от трёх десятков переходов мир не рухнет. А рухнет, туда и и дорога. Мы и так партию почти сдали. Велика Россия, а отступать некуда. Тем более за Волгой для нас земли нет, добавил Андрей следующий легендарный лозунг. Или афоризм, как считать. На самом деле удивительные чувства раскованности и готовности к подвигам их охватило. Словно стёр кто-то тоску и муть с души, а от глаз убрал грязные запотевшие и залапанные жирными пальцами стекло. Получив сообщение от Шульгина, Левашов с помощью Максима за полчаса скачал все папки, касающиеся людей, прошедших обработку по методике Затевахина. Те, что относились к Москве и иным городам, собственно, России, взял с собой, остальные передал бубнов. Тот был удивлен и слегка обрадован. К Веремейду ему прибегать не очень хотелось, в силу интеллигентских предрассудков. «Дальше что делать?» – спросил он. «Не ко мне вопрос. Я свое получил. Сейчас уеду. Ляхов должен скоро вернуться. С ним и решайте». Позанимайтесь пока с техникой, с сотрудниками отношения налаживайте. В любом случае пригодится. Отлично, сказал Шульгин, бегло просмотрев материалы. Вопрос только один. Как и с чего начнём? Пока тебя не было, мы кое-чего придумали. И рассказал, что именно. Можно и так, не стал спорить Олег. Я тоже думаю, что риск минимальный. Если здесь большую бучу затеять, на короткий импульс вход-выход внимание обращать, может случиться, будет просто некому. Одно сомнение. Москва здесь далеко не времён 21-го года. Начнёте вы сейчас на брониках мотаться, людей хватать, стрелять, не дай бог. Конечно, шум ведь поднимется. На что и расчет После тех бандитских разборок Заинтересованные структуру до сих пор в себя прийти не могут В рассуждении, что не понимают Кто начал, кто подсуетился И чей кон выше Андрей со своими корешами Из эшелона встречался Так и говорят Ничего не ясно Ни по понятиям, ни по нормам вертикали Миллиарды понимают, что в воздухе повисли А подойти к ним страшно как умные мыши к салу в мышеловке. Если б генпрокурор, к примеру, все это затеял, или начальник ФСБ, до да синклит авторитетов даже, в положенное время стрелку бы забили, предъявы сделали, правила ведь все знают. А тут висяк. Я с уголовничками дела имел и в прежней жизни, и в следующей. У них знаешь, что самым тяжелым считается? Непонятка. Дали тебе в зоне табуреткой по затылку. Если выжил, тем или иным способом объяснят, за что и почему. Если не объясняют, страшно. Предупредили, кто и о чём. Случайный псих, так он и ещё раз может. Как уберечься? Андреев, дружок, тот, что информационолог, знаешь, что сказал? Слух пошёл, что президент наш иных способов, не имея с баронской вольницей, справиться, никому не веря, поскольку в Петербурге слишком часто мимо Михайловского замка ходил и судьбу Павла I на себя примерял, свою собственную службу создал и непривычным образом через администрацию, указы и приказы, а попросту. С одним незасвеченным приятелем на рыбалке поговорил, другого на тропинке возле дачи встретил, Третьего на приёме в честь трёхсотлетия Петербурга бы курить отозвал. «Вот вам и эскадроны смерти сформированы!» Шульгин, подхватив друга под локоток, повлёк его к бару. Свою ударную идею он приберегал, для пущего эффекта желая выдать её под кофе с коньячком. Уже больно она ему нравилась. «Начинаем, начинаем отыгрываться!» При игре в очко с двумя восьмёрками на руках очень мучительно себя чувствуешь, особенно если ставка высока. Взять следующее, не взять. Валет, дама, король твои, остальное пролёт. Как в песне поётся. Не очко меня сгубило, а 11 туз. А сейчас вроде король в колоде верхней. Скучает мои ребята-корниловцы. Пить нельзя, в город нельзя, обратно не отпускает. Будет им сегодня ночью развлечение. Наряжу я их в монашеские рясы, Укороченные, конечно, Чтобы в ногах не путались Клубуки и все такое. На машинах напишем «Главное управление Святейшей православной инквизиции». Эмблемку соорудим, Маячки на крыше и вперед! «Ох, иезуит!» — рассмеялся Левашов, которому первая рюмка викинг Ларсен пошла, как боженька по душе босыми ногами. «Сигары у тебя есть, мне от папирос давно язык щиплет». Сидели они, наклонившись через стол головами друг к другу, будто в самые безмятежные и беспроблемные времена. Говорили о вещах, никакого отношения к нынешнему не имеющих. Смеялись, шутили, теми еще шутками. Такая благость, такой покой. Шульгин дернулся первый. Не то, опять что-то не то. Слишком быстро наступила релаксация. Прислушался к себе. Похоже, ничего постороннего. Да и в конце концов, раз в год имеет человек право хоть немного отвлечься? Человек имеет, а ты Нет. Прошел по коридору к двери, окликнул Андрея, не переступая порога. Тот в это время обсуждал что-то с Сильвией и Фестом. Новиков наметанным взглядом и нюхом оценил диспозицию. Сашка не дал ему времени сострить по этому поводу. «Напрягись, как последний день в замке. Ничего не чувствуешь?» Андрей мгновенно вспомнил этот день и те ощущения, В библиотеке, в коммунальной кухне, где Сашка угощал его водкой с картошкой, килькой в томате и баклажанной икрой. Сел на стол в углу, закрыл лицо руками, напрягся, лацируя ближние сферы тонкого мира. Нет, Саш, чисто. Как в бане. А что было? Как бы и ничего. Ощущение. Пуганая ворона куста боится. Показалось мне, выходит. Ты присядь. Олег интересный вариант придумал. Тебе удоленную мыштакову работенка. Тоже до утра. Потом другие игры начнем. Тора, Тора, Тора. Тигр, Тигр, Тигр по-японски. Кодированная команда по японскому флоту к началу атаки на Пёрл-Харбор.